На другой день после перевода Мерзлякова повели к врачу. Заведующий отделением расспросил коротко о начале заболевания, сочувственно покивал головой. Рассказал, как бы между прочим, что даже и здоровые мышцы при многомесячном неестественном положении привыкают к нему, и человек сам себя может сделать инвалидом. Затем Петр Иванович приступил к осмотру. На вопросы при уколах иглы при постукивании резиновым молоточком, при надавливании Мерзляков отвечал наугад. Больше половины своего рабочего времени Петр Иванович тратил на разоблачение симулянтов. Он понимал, конечно, причины, которые толкали заключенных на симуляцию. Петр Иванович сам был недавно заключенным, и его не удивляло ни детское упрямство симулянтов, ни легкомысленная примитивность их подделок. Петр Иванович Бывший доцент одного из сибирских институтов сам сложил свою научную карьеру в те же снега, где его больные спасали свою жизнь, обманывая его. Нельзя сказать, чтобы он не жалел людей, но он был врачом в большей степени, чем человеком. Он был специалистом прежде всего. Он гордился тем, что год общих работ не выбил из него врача-специалиста. Он понимал задачу разоблачения обманщиков вовсе не с какой-нибудь высокой общегосударственной точки зрения и не с позиции морали. Он видел в ней, в этой задаче, достойное применение своим знаниям, своему психологическому умению расставлять западни, в которые должны были к вящей славе науки попадаться голодные, полусумасшедшие, несчастные люди. В этом сражении врача и симулянта На стороне врача было всё, И тысячи хитрых лекарств, и сотни учебников, и богатая аппаратура, и помощь конвоя, и огромный опыт специалиста. А на стороне больного был только ужас перед тем миром, откуда он пришел в больницу и куда он боялся вернуться. Именно этот ужас и давал заключенному силу для борьбы. Разоблачая очередного обманщика, Петр Иванович испытывал глубокое удовлетворение. Еще раз он получает свидетельство жизни, что он хороший врач, что он не потерял квалификацию, а наоборот отточил, отшлифовал ее словом, что он еще может. Дураки эти хирурги, думал он, закуривая папиросу после ухода Мерзлякова. Топографической анатомии не знают или забыли, а рефлексов и никогда не знали. Спасаются одним рентгеном, а нет снимка и не могут уверенно сказать даже о простом переломе. А фасону сколько! Что мерзляков-симулянт, это Петру иванчу ясно, конечно. Но пусть полежит недельку. За эту недельку все анализы соберем, чтобы все было по форме, все бумажки в историю болезни подклеим. Петр Иванович улыбнулся, предвкушая театральный эффект, нового разоблачения. Через неделю в больнице собирали этап на пароход, перевод больных на большую землю. Протоколы писались тут же в палате, и приехавший из управления председатель врачебной комиссии самолично просматривал больных, приготовленных больницей к отправке. Его роль сводилась к просмотру документов, проверке надлежащего оформления, Личный осмотр больного отнимал полминуты. «В моих списках», — сказал хирург, — «есть некто Мерзляков. Ему год назад конвоиры позвоночник сломали. Я бы хотел его отправить. Он недавно переведен в нервное отделение. Документы на отправку вот заготовлены». Председатель комиссии повернулся в сторону невропатолога. «Приведите Мерзлякова», — сказал Петр Иванович. «Полусогнутого Мерзлякова привели». Председатель бегло взглянул на него. — Экая горилла, — сказал он. — Да, конечно, держать таких нечего. И, взяв перо, он потянулся к спискам. — Я своей подписи не даю, — сказал Петр Иванович громким и ясным голосом. — Это симулянт, и завтра я буду иметь честь показать его и вам, и хирургу. — Ну, тогда оставим, — равнодушно сказал председатель, положив перо. И вообще, давайте кончать, уже поздно. «Он симулянт серёжа сказал Петр Иванович, беря под руку хирурга, когда они выходили из палаты. Хирург высвободил руку. «Может быть», — сказал он, брезгливо морщась, — «дай вам Бог успеха в разоблачении, получите массу удовольствия».